Глава 23. В Йовеле начинается дождь проливной дождь, типичный для западной части страны, заволакивающий небо, которое не посветлеет до самого утра. Два часа дня, а все машины включают фары. Ненавижу январь. Примерно каждую милю ветер подхватывает машину и снова швыряет ее на фут правее. Мы перестаем разговаривать. Мне нужно использовать остатки мозга чтобы мы доехали живыми. Час спустя сумерки сменяются грозовыми тучами, и мы пробираемся по узким дорогам, на которых возникают белые указатели, ведущие в случайном направлении. Мы доезжаем до перекрестка, где все четыре знака указывают на Барн стапл, а спутниковый навигатор говорит нам, что мы находимся посреди поля. Руби выходит из своей комы страданий и смотрит в окно. «Я помню это место» говорит она. «Тебе сюда. Я еду направо». Дорога сужается и становится однополосной колеёй между огороженными склонами, которые поднимаются вверх и отрезают последний дневной свет. Огромные деревья свивают над нами голые ветви и образуют призрачный зимний туннель. Не могу представить здесь Шона. Я знаю, что он тут вырос, Но он всегда тяготел к белым колоннам и палящему солнцу, к морю, в котором, по его собственным словам, можно было купаться, и ресторанам с террасами, где все прохожие могли видеть, что ты пьешь шампанское. Каждые 200 ярдов склоны обрываются выездными дорожками, но в темноте не видно ни огонька, никакой пригородной жути. Наверное, он вернулся, чтобы с гордостью взглянуть в лицо своему детству, показать всем, чего он добился». Остался ли здесь кто-нибудь из тех, кто знал его тогда, чтобы это увидеть, можно было только догадываться. В темноте за нами возникает машина. Намного больше нашей, со светодиодными фарами, которые пылают, как тысячи крошечных солнц. Я поворачиваю зеркало, чтобы приглушить этот свет, и он приближается. Садится мне на хвост и рычит своим двигателем. Руби оглядывается через плечо. «О, смотри», — говорит она, козел. «Ага», — отвечаю я. Пытаюсь сосредоточиться на дороге впереди, но эти фары освещают наш салон с жутким безумным свечением. Такое ощущение, что нас преследует дракон. Вопреки собственному желанию, я чувствую, что увеличиваю скорость, пока не начинаю бояться и того, что перед нами может возникнуть машина, и того, что меня могут бортануть сзади. Еще один указатель вырисовывается в темноте. Орфорд. Реки здесь имеют односложное название — верный признак древних поселений. Когда-то эти дороги проходили по холмам с унылыми пастбищами, ведя через непроходимые леса. Эти склоны образовались за тысячи лет по мере того, как дороги погружались все глубже и глубже в землю. Их никто не укреплял, они сами разрушались. «Здесь», — говорит Руби, — «поверни направо». Я торможу, включаю поворотник, и машина сзади оказывается в нескольких сантиметрах от того, чтобы протаранить нас. Он сигналит. И да, я уверена, что за рулем мужчина. Кто же еще? Чёртовы мужики покупают большую машину и сразу же мнят себя владыками дорог. Он сдаёт назад, и я поворачиваю. Он поворачивает вместе с нами. «Блин», — говорю я. «Может, нам стоит пропустить его?» — произносит Руби. «Да», — отвечаю я и притормаживаю, чтобы найти, куда отъехать. Он снова ревет двигателем у нас за спиной. Я поднимаю руку, чтобы оттенить зеркало заднего вида. Свет настолько ослепителен, что я едва вижу дорогу впереди. Слева появляется просека, и я въезжаю в неё. Машина объезжает нас и ускоряется. На пассажирском сиденье женщина с жесткими светлыми волосами, которая смотрит вперед, как будто нас не существует. Затем яркие красные тормозные огни ослепляют нас, когда машина добирается до следующего поворота и исчезают. «Мерседес?» «Конечно, Мерседес. Худшие водители в мире — люди на Мерсах. Хуже, наверное, только отморозки на Ауди». «Твою ж ты мать!» — говорю я. «Засранец. Надеюсь, он проколет колесо», — произносит Руби и добавляет. «Думаю, уже скоро». Еще несколько поворотов слева. Там есть знак. Я немного взволнована. Качусь со скоростью 20 миль в час и жду, пока сердце успокоится. Еще три поворота, и знак появляется во мраке. Изящный и в то же время неброский, лицом к дороге, в зелено золотых цветах, как один из тех знаков внимания дети, которые используют для обозначения школ. «Блэкхит хаус». Частная территория. Напротив дороги стоят высокие металлические ворота, такие обычно бывают у домов футболистов, и перед ними стоят две машины. Одна из них — тот самый «Мерседес». Из другой выходят двое мужчин в парках и направляются к водителю. «Это журналисты», — говорит Руби. «Мне трудно догадаться». Никто не надевает, сидя в машине, громоздкую куртку со множеством карманов, если не собирается спешно выходить. Вокруг никого нет. Узкая тропинка огибает здание по обе стороны, следуя вдоль стены поместья. Водитель «Мерседеса» открывает дверь и выходит на подъездную дорожку. Это Чарли Клаттербак. Можно было и догадаться. Он шагает к интеркому, но его настигают журналисты. У одного в руках фотоаппарат — а у другого блокнот на спирали и какое-то записывающее устройство. Черт, говорю я, — мы здесь надолго. Если что и любит этот человек, так это звук собственного голоса. Чарли смотрит в нашу сторону, машет рукой. Я опускаю окно, чтобы послушать. Понимаю, что вы просто выполняете свою работу. Его голос, звучный и насыщенный, будто пудинг со стейком и почками, разносится в темнеющем воздухе. Пассажирская дверь открывается, и оттуда выходит Имаджин. В свете фар я вижу, что за последние десятилетия она не столько постарела, сколько усохла. Волосы, которые время от времени шевелил ветерок в Сэндбэнксе, теперь похожи на пластиковые, а кожа выглядит блестящей и гладкой. На ней костюм от Шанель. Предположительно поддельный, поскольку Чарли потерял свою парламентскую зарплату и прилагающиеся к ней полномочия — И черные лакированные туфли, чьи устойчивые каблуки кое-как справляются с изношенным асфальтом. Она пересекает дорогу и берет мужа за руку. Они стоят в свете фар и делают серьезные лица, пока фотограф щелкает объективом. Что ж, думаю, им будет приятно, ведь спустя столько лет их фото снова появится в газете. Я плавно нажимаю на клаксон и они подпрыгивают от гудка, как будто забыли, что позади них кто-то ждет. «Я узнаю этого человека», — говорит Руби. «Надо думать. Чарли Клаттербак, бывший член парламента и профессиональный хвостун, помнишь? Он переметнулся к нацистам и потерял свой капитал. Это Горгулья на пассажирском сидении, его жена Имаджин. Я так и знала, что это кто-то знакомый. Мы проедем, не беспокойся». Оставайся на месте и держи окно закрытым». Имаджин отпускает руку Чарли и нажимает на кнопку вызова интеркома, пока он разглагольствует о верных друзьях и пятидесятилетнем знакомстве и бросает злобные взгляды в нашу сторону. Журналисты тоже смотрят в нашу сторону, затем склоняют головы, совещаясь. Они негромко спрашивают Чарли о чем то и он отрывисто кивает, как обычно с напыщенным видом. Ворота начинают открываться, клаттербаки возвращаются к своей машине, и я включаю передачу, чтобы встать в очередь за ними. «Повяжи шарф на голову», — говорю я Руби. «Возможно, мы пройдем через всю эту приветственную делегацию без потерь». Она медленно оживляется, пристегивает ремень и накидывает шарф на голову в стиле Мэрил Стрип. «Мерседес едет вперед, а я ползу сзади». Фотограф вырывается вперед и делает несколько снимков, но я подозреваю, что большинство из них будут испорчены отражением вспышки в окнах. «Мерседес» проезжает через ворота и включает стоп-сигналы. Он останавливается, заехав в «Блэк Хит» на пару футов. «Нет», — выдыхаю я. «Нет, нет, нет, нет, нет, мать твою!» Жму на клаксон, чтобы попросить его проехать дальше. Ответа нет. Он намеренно заблокировал меня. Я ударяю по рулю, наблюдая, как закрываются ворота. Стоп-сигналы гаснут, и мерз исчезает в темноте. «Зачем он это сделал?» — спрашивает Руби. «Зачем? Зачем так делать?» «Потому что он дерьмо. Потому что он всегда был дерьмом», — говорю я. «А теперь он отчаявшееся дерьмо, а такие хуже всех. Оставайся здесь», — бросаю я ей. Тебе пятнадцать, они не имеют права фотографировать тебя, но я не позволю, чтобы они на тебя накинулись. Руби застыла с рукой на дверной ручке. Она только-только вступила в мир, где в центре внимания оказываешься вопреки своему желанию. Что бы ни двигало, Клэр свою задачу она выполнила успешно. И Руби даже не подозревает о своей известности. Нужно рассказать всему миру, какой это на самом деле дар. Взрослеть, думая, что ты никто. Я выхожу. Воздух насыщен запахом влажной земли, а холмы обочин покрытым хом. Кучка подснежников дерзко поднимает свои бело зеленые головы среди сумрака и деревьев. Отец умер раньше, чем успел увидеть, как распускаются листья. Скоро наступит время крокусов. Я уверена, что весной этот лес зацветает колокольчиками. Я чувствую еще один спазм. Я понятия не имею и уже никогда не узнаю, интересовался ли он природой, кроме как еще одним способом украсить продаваемую недвижимость. Но мне странно думать, что он больше никогда не увидит окружающую красоту. Фотограф поднимает камеру и начинает снимать. Щелчок, щелчок, щелчок, щелчок, щелчок затвора я уверенно иду к интеркому и делаю вид что их здесь нет камила окликает журналист с блокнотом мои соболезнования по поводу отца камила сраные психопаты так тебе сочувствуют когда собираются извлечь из этого выгоду я игнорирую их нажимаю кнопку на интеркоме и жду глядя на динамик с напускным интересом мы просто хотели узнать есть ли какие нибудь новости похороны в понедельник верно Как поживает семья, как ваша мачеха? Это Руби в машине, как она? У нее, наверное, разбито сердце. Она что-нибудь сказала? Камера снова щелкает, щелкает, щелкает, щелкает, щелкает, щелкает, когда я нажимаю на кнопку еще раз. Странное дело, как глубоко в нас засела привычка улыбаться, когда рядом камера. Мне приходится изо всех сил сосредотачиваться, чтобы сохранять лицо бесстрастным. Только этого мне и не хватало. Фотографии меня, ухмыляющейся над гробом моего отца, на первой полосе газеты. «Вы видели Клэр? Как она? Она расстроена?» Я бросаю на него недобрый взгляд. Камера снова снимает. «Вам нравится, когда кто-то расстроен, да?» — говорю я. «К чему это все? Всегда отвечай на вопросы вопросами. Шон давно меня этому научил. Иногда пассивная агрессия действительно является лучшей защитой. Журналисты не смутить. «Я просто делаю свою работу, Камила», — говорит он. «Они остались в хороших отношениях, не так ли? Это впечатляет, учитывая произошедшее. Как вы считаете, что случилось с Коко?» «С моей сестрой, вы имеете в виду? Вы хотите, чтобы я обсуждала одну семейную трагедию в разгар другой? Вы с ума сошли?» «Вы останетесь на похороны? Как думаете, там будет много людей? Есть идеи, кто придет? Ваш отец знал много знаменитостей, не так ли? Как вы думаете, слухи о том, как он умер, не помешают им прийти?» «Ничего себе!» — говорю я. «Вы что, серьезно? наконец «Наконец-то, наконец-то интерком оживает!» «Блэк Хит? Камила Джексон!» «О, к баки приехали буквально только что. Разве вы их не видели?» Произносит голос по ту сторону микрофона. «Да!» — отзываюсь я. «Я их видела!» «О!» — снова говорит голос. Мне он незнаком, впрочем, слов было сказано не так много. Лязгает замок, и ворота начинают открываться. Я иду обратно к машине, так спокойно, как только могу, пока эти двое семенят рядом, тыча объективом мне в лицо и осыпая вопросами. Они знают, что у них есть всего несколько секунд, чтобы вызвать у меня хоть какую-то реакцию, прежде чем я окажусь в недосягаемости. Журналисты, подобны вампирам. Могут войти в дом только если вы их пригласите. Руби сидит, полуоткрыв рот, ее брекеты сверкают серебром в тусклом свете. Я забираюсь на водительское сиденье, захлопываю дверь. Пристегнись! Журналисты любят, когда нарушают закон. «Руби!» — кричит репортер. «Как ты себя чувствуешь? Сожалею по поводу твоего отца!» Дорога вьется среди деревьев и закрывает весь вид на дом с шоссе. С голых ветвей на лобовое стекло падают крупные капли воды. Черные листья устилают землю по обе стороны от дороги. Между колеями растет мох. Покрытые лишайником камни отмечают границу между травой и асфальтом чтобы автомобиль не сносил на мягкую землю. Мы съезжаем к обочине и останавливаемся. Меня все еще трясет от этой встречи. Бог знает, о чем думает Руби. Я кладу руку ей на плечо. Ты в порядке? Она медленно разматывает шарф и кладет его на колени. Вроде да. Они будут вести себя так же и на похоронах. Надеюсь, что нет. Мне представляются те агрессивные баптисты, которые с плакатами наперевес пикетируют клиники и прайды. «Что это было?» — спрашивает Руби, и я замечаю, что ее трясет. «Господи, да это же журналисты. Они всегда такие. Ночью, разбуди, будет то же самое. Вот почему от них жёны уходят». «Нет, я имею в виду Клаттербаков». Сколько ругательств ты знаешь, Руби? Около 18, я бы сказала. Отлично. В основном их все можно применить к латтербакам. Нарциссическое расстройство личности. Ни хрена себе! Ты знаешь, что это? Еще раз, Милли, я же не в лесу росла. Я обожаю психические расстройства. Я тоже, говорю я. Только не говори, что это семейное. Я держу справочник по расстройствам личности на тумбочке. Четвертое издание. Ты шутишь? Я тоже пятое. Мы смотрим друг на друга, и я чувствую, как в машине немного меняется атмосфера. Мы уважаем друг друга чуть больше. Кто бы мог подумать после стольких лет разлуки? У нас есть что-то общее. Что-то существенное. Мы обе любим. «Психов. Может, устроим тотализатор в эти выходные?» — спрашиваю я. «О, хороший план!» — говорит она. «Церковь будет набита диагнозами!» Потом она вспоминает, зачем мы, собственно, соберемся в церкви. И затихает. Я снова включаю передачу, и мы проходим очередной поворот. А вот и последнее творение Шона Джексона. «Блэк Хит Хаус». Загородный дом, превращенный его незаурядным умом, в загородный отель. Дом в стиле королевы Анны, который выглядит вылизанным и отполированным, черепица на крыше уложены идеальными рядами, а балюстрада вдоль площадки первого этажа, куда выходит входная дверь, заменена на такую дорогую и роскошную, что уместнее бы смотрелось на голливудских холмах. Этот дом такой же старый, как и деревья вокруг него. Но он лишил его древности и сделал ужасно, болезненно, безупречным. Даже если бы я не знала, чей это дом, я бы узнала его работу, как только увидела. Все сверкает, как в Диснейленде. На гравиевой площадке перед входной дверью стоит коллекция автомобилей. Два Мерседеса, Бентли и Ровер, а также Форт Фиеста Ви с помятым передним крылом. Они похожи на разбросанные нерадивым ребенком игрушки. Клаттербаки стоят у своей большой блестящей машины, у которой, как я замечаю, прокатные номера. Возвращаясь в страну, надо поддерживать реноме, и вытаскивают с заднего сиденья огромный уродливый букет цветов. Я останавливаюсь на краю лужайки, за которой либо заботливо ухаживали в течение четырехсот лет, Либо посадили прошлой осенью. Я бы рискнула предположить второе. Мы выходим. В доме тишина. Никто не вышел встретить нас, чтобы принять в семейное лоно. Я подхожу к Чарли. «Что это, черт возьми, было?» Он вздрагивает в притворном удивлении, как будто не заметил моего приближения. «Наверное, это фишка политиков». Я уверена, что видела, как Борис, Дейв и даже Джон Прескотт разыгрывают такую же пантомиму. «Вы несущественны», — означает она. «Вы настолько ничтожны, что я удивлен, что вы вообще обращаетесь ко мне». Но это делается чрезвычайно искусно, потому что удивление, как знать, может быть искренним. «Простите?» Имаджин стоит в стороне от чемоданов, ее глаза сканируют меня сверху донизу проверяя, заслуживаю ли я внимания. Она всегда была такой. Разговаривала со мной только в присутствии отца. Хотя в те годы я даже голосовать еще не могла. Не знаю, почему я не понимала этого раньше, но она просто зависимая, Это Имаджин. Ничего не может сделать без одобрения великого бога Чарли. Именно поэтому они так долго живут в браке. Только очень зависимая — Сочла бы жизнь с Чарли Клаттербаком предпочтительнее жизни в сточной канаве. «Да ладно, Чарли, не притворяйся, что ты сделал это случайно. Какого чёрта ты меня заблокировал? Что это было?» Он смотрит на меня. «А вы...» «И вдруг я понимаю, что он не знает, кто я?» «Эти взрослые так много значили в наших жизнях, что легко забыть, как мало мы значили для них». В нашем эгоцентризме, в нашем буйстве эмоций нам и в голову не приходило, что для Чарли, Имаджин и остальных мы были не более чем пушинки. Просто аксессуары наших взрослых. Не люди вообще. Руби вышла из машины и неловко шаркает по гравию. Вероятно, он и ее не узнает. Мы просто маленькие люди в маленькой машине. Возможно, прислуга. «Милли, — говорю я, — я Милли Джексон, а это Руби, дочери Шона. Помните нас?» Чарли сразу же включается. «Милли, дорогая, ты так изменилась! И, Руби, как ты? Дорогие мои, я очень хочу сказать, как сожалею». «О вашей потере, — подсказывает Имиджин». О вашей потере. Ваш отец был замечательным человеком, одним из моих близких друзей на протяжении всей жизни, как вы знаете. Заткнись, напыщенный урод. Мы бы чувствовали себя лучше, если бы ты не заблокировал нам дорогу, и нам не пришлось бы бегать от журналистов. Не могу поверить, что ты это сделал. О чем ты думал? Я... Не может придумать ничего такого, что не выставляло бы его в плохом свете. Я удивляюсь собственной смелости. Мы не были воспитаны так, чтобы разговаривать с взрослыми на равных. Еще пару лет назад я бы называла его мистер Клаттербак. За эти годы у него сильно поменялся цвет кожи. Лицо приобрело фиолетовый оттенок, и даже в полумраке я вижу лопнувшие вены на его носу. С крыльца доносится голос. «Привет! Что вы стоите на холоде?» «Вы же все, наверное, до смерти хотите выпить?» Мы все поворачиваемся и видим в дверном проеме Марию Гавила с пышной прической и в мягком красном платье из джерси. Она накинула шаль на плечи и ежица. Руби раздражается слезами.